Следующая неделя прошла в заметном напряжении, но главное, что за это время с такими небольшими, но хорошо вооружёнными и манёвренными подразделениями мы взяли под контроль весь Тайвань. Было организовано четыре полевых лагеря для пленных, и постепенно их охрану мы перекладывали на плечи местных. За неделю было сформировано 12 пехотных рот по сотне солдат. Примерно половина раньше до японской оккупации носили военные мундиры, так что знали, как держать винтовку в руках, и учили остальных. Сейчас там шли учения, солдаты притирались друг к другу, но и военная подготовка шла своим ходом. Две роты солдат были отправлены мной в качестве абордажных команд на вспомогательные крейсеры, что как лисы в курятнике творили в окрестностях, что хотели. Четыре дня назад Эссен, забрав оба миноносца и два вспомогательных крейсера, ушёл к берегам Японии. Его задача – обстрелять несколько портов, напомнив, что мы всё ещё здесь. Японцы о нас знали, это точно но никакой реакции я пока от них не заметил. Японские эскадры вблизи Тайваня разведчиками замечены не были. Сегодня вернулся дальний разведчик, и я, наконец, вздохнул с некоторым облегчением. В 300 километрах от нас был обнаружен караван под командованием Небогатого. Разведчик сделал круг над судами и полетел обратно. Как только разведчики доложили, что нашли наших, навстречу каравану замом Эссена капитаном первого ранга Довлатовым Он был военным комендантом порта, кроме всего прочего, я имею в виду командование Фудзи. Был выслан навстречу один из наших вспомогательных крейсеров, чтобы тот привёл караван прямо в Тайбэй. Главное, с авианосцем было всё в порядке, шёл в центре ордера судов. За эту неделю остров нами был полностью взят под контроль. Как я уже говорил, во всех городах были организованы комендатуры, но администрация была в основном из местных. Те, кто не запятнал себя ярым служением японцам, оставались на своих постах и должностях, продолжая получать зарплату. Была пара неприятных инцидентов. Местные повстанцы решили проверить нас на прочность. Сначала пропал морской лейтенант, что на двуколке ехал из одного города в Тайбэй. Потом обстреляли разъезд казаков. Машины те не использовали, ресурс берегли. Так что, захватив достаточно приличное количество верховых лошадей, передвигались на них. Реакция последовала незамедлительно. Поднятый разведчик обнаружил лагерь повстанцев и навёл на них бомбардировщики. Звено сделало два захода, сбрасывая мелкие бомбы, а подошедшие казаки и рота тайваньских солдат довершили начатое. Пленных не было, просто не брали. Тут же в глубокой яме лейтенанта нашли. Живого, бомба не попала в Зендан. Кроме многочисленных синяков и сломанной челюсти, никаких других повреждений он не имел и был отправлен в госпиталь. Во время второго схожего инцидента также применялась авиация. Лётчики использовали любую возможность получить боевой опыт. Честно говоря, точность при бомбардировании хромала, и это по неподвижной цели. Во время захвата острова бомбардировщики редко использовались, и развернуться им не дали. Лишь все разведчики и части истребителей использовались по полной для контроля окрестных вод. Четыре самолёта было переправлено с отрядом техников на противоположную сторону Тайваня, к городу Гаосюн. Сперва это был аэродром Подскока, но на месте уже стал строиться второй аэродром Тайваня. На аэродроме Тайбэ шла сборка обоих аэробусов, у меня на них были свои планы. Причина, почему лейтенант объезжал окрестности, была прозаична как никогда. То есть то, что Тайвань я собираюсь сделать своим островом, разнеслось мгновенно. Также я сообщил, что всем офицерам, отличившимся солдатам и морякам по окончании войны, будут выделены в собственность земли. Вот часть офицеров, из тех, что не восприняли мои слова с улыбкой пренебрежения, мол, ох мечтатель профессор, тут ещё Японию победить надо, стали изучать окрестности. Я дал разрешение выбирать, что им понравится. Местные помещики были возмущены. Однако я показал несколько изданных мной законов. Местные помещики не смогут сохранить за собой земли, когда остров официально станет моим, если не воевали на нашей стороне. Если нет, пододвиньтесь, вы тут лишние». После этого офицеров в пятом колониальном полку стало даже больше, чем было должностей для них. Две артиллерийских батареи, сформированные из японской материальной части, тоже использовались нами, но только в обороне порта. Никакой обороны с моря Тайбэй не имел, вот я и разместил обе батареи с двух сторон на хорошо просматриваемых возвышенностях. Правда, пушки не самые хорошие для этого, полевые трёхдюймовки, причём наши, взятые японцами в войну трофеями. Но зато артиллеристы, что ранее на них воевали, помогли тайваньцам изучать матчасть. Боеприпасов к пушкам хватало. Отогнать вспомогательные крейсеры и миноносцы могли, этого достаточно. А вот против более крупных кораблей есть пушки-броненосцы и бомбы-эскадрильи. Однако пока было тихо. Видимо, японцы, побыв несколько дней в шоке от нашей наглости, начали готовиться. Уверен, в скором времени их стоит ожидать. Для нас главное, из-за чего мы и старались вести себя тише воды ниже травы, Это благополучный приход каравана. Как только тот войдёт в порт, надеюсь, уместится весь, всё же порт был не сказать, что самый крупный, вот тогда и можно будет развернуться. Уже есть чем. Местные китайские богачи, которых японцы до конца приезжать не успели, хотя кислород перекрыли основательно, будто вдохнули свежего воздуха, когда мы появились. Торговля в городах острова сразу стала увеличивать свои обороты. Так как призовые суда я разрешал флоту продавать для выплаты командам призовых. 10% шло Эссену как командующему флотом за каждый приз, треть команде, треть мне и треть в банк на обустройство Тайваня. В общем, китайские бизнесмены стали скупать грузы, а также и сами призы. Оказалось, продавать современные пароходы местным торговцам было запрещено. За неделю в порт пригнали 16 призов, включая те, что мы застали в порту, и 4, взятых в порту Гаосюна. Два парохода были включены в состав вспомогательных крейсеров – Они были скоростными и вполне неплохо радиоофицированы, а остальные пошли на продажу. Даже торги пришлось организовывать из-за возникшего ажиотажа. Сейчас новые команды осваиваются на них. Пара пароходов так ушли в сторону Филиппин с грузами. Торговцы желали побыстрее отбить потраченное. Тут и возникала проблема. Тайвань считается под японцами. Над островом подняты флаги моих компаний, я сразу три использовал. Так под каким флагом отправить на Филиппины эти пароходы? Ведь со сменой власти их статус пока был непонятен. В общем, я махнул рукой и дал разрешение временно использовать все три флага моих компаний. На Филиппинах сейчас бутанцы властвуют. Посмотрим, как они на это отреагируют. Пока не знаю. Оба парохода ушли всего два дня назад. А так торговцы в основном занимались продажами по острову, хотя внешний рынок так и манил их. Однако я посоветовал подождать окончания войны, обещая, что долго она не продлится. Так что только самые нетерпеливые или недоверчивые отправили своих помощников на купленных пароходах осваивать внешний рынок. Груз военного значения не продавался, он шёл на обеспечение флота. Для пленных японцев, их набралось без малого 17 тысяч, тоже работа находилась. Часть восстанавливала дороги, вернее проводила надлежащий ремонт, но большая часть, переведённая в Тайбы, работала в порту. Там, используя повозки, от берега в море стали медленно строить волнолом. Два инженера, что были у меня на борту, провели замеры и сообщили, что можно увеличить акваторию порта за счёт этого волнолома, благо каменоломни были не так и далеко. На его конце реально поставить маяк, так как находящимся в лагере давали довольно скудный рацион, а за работу кормили вполне нормально, добровольцев на работы хватало. Таким образом, пятый территориальный полк в основном был занят на охране лагерей и таких вот трудовых работ. Японских офицеров и их дворян на таких работах не использовали. Те вообще проживали в отдельных домиках, и с них была взята подписка, что до окончания вооруженного конфликта проблем от них не будет. Те с нашими офицерами в плену тоже в основном обращались хорошо, так что и мы не уходили от этой традиции. Пока проблем с их стороны не возникало. Причина постройки волнолома была банальна. Пока есть дармовые рабочие, это я пленных, а также целый склад цемента, причём на одном из призов тоже грузом был цемент, стоит всё это использовать. И этот волнолом был выбран мной из десятка предложений, как самый полезный. Тайвань я обратно японцам, а уж тем более китайцам, отдавать не собирался. Мы даже все окрестные островки посетили. На двух были японские гарнизоны. Те, кто не погиб, пополнили лагеря или госпиталь для военнопленных. Там японские медики работали, а на островах были подняты мои флаги. Правда, гарнизоны я там не оставлял, смысла не видел. Вот так вот и протекала моя работа на Тайване. База была подготовлена к приёму экспедиционного корпуса и флота, так что встречаем, и дав небольшой отдых, надеюсь, к этому моменту японцы наконец сдвинут флот к нам, начнём работу». Прибытие каравана было встречено нами с триумфом. Все дошли, смогли. Небогатов оказался действительно, на удивление, талантливым управленцем, раз смог всё так качественно подготовить и организовать. Он у меня шёл первым на роль будущего премьер-министра. Это так, один из вариантов. А пока я планировал его поставить военным наместником на Тайване, кто-то же должен взять на себя общие бразды правления островом и держать в кулаке нашу военно-морскую базу в Тайбэе, Как раз адмирал, по моему мнению, с этим справится. Сразу как командир каравана сошёл на берег, я после взаимных поздравлений и объятий поблагодарил небогатого за проделанную работу и с ходу озадачил. Велел ему организовать администрацию наместника Тайваня, назначив его самого наместником. Здание для администрации уже выделено. Одно из самых крупных, где раньше комендатура располагалась. Она уже в соседнее строение переехала. Взвод местной пехоты для охраны администрации тоже был выделен. Они уже вполне прошли проверку, так что мы туземцам стали доверять больше. Людей набирать из состава экспедиционного корпуса и флота, а также местных жителей, я разрешил небогатову самостоятельно. Даже выделил ему двух вполне неплохих переводчиков из состава комендатуры. Там их четверо было. Вот так вот и озадачил. К счастью, у адмирала был человек на замену на должность начальника штаба флота, Так что перестановка прошла быстро, и дальше началась серьёзная и отнюдь нелёгкая работа. Поход был действительно тяжёлый, и почти месяц солдаты и моряки не ступали на землю, так что сразу по прибытию началась высадка войск и части команд. Для них в городе и за городом были подготовлены места для проживания. Даже казармы японского батальона были приведены в порядок после боя и пожаров, отремонтированы и покрашены. Правда, там располагался один из пяти батальонов пятого территориального полка. Но места хватало разместить ещё один батальон. Разгружались войска. Часть судов направились в другие города, чтобы высадить их там для усиления обороны. А я помогал небогатому осваиваться на новом месте, в кресле наместника. Тот, надо сказать, очень серьёзно подошёл к делу, так что моя помощь требовалась всё меньше и меньше, так как я занимался и другими делами, в основном флотом. Эссен и большая часть его офицеров ушли в рейд и пока не вернулись, хотя мы и ждали их скорого возвращения. Следующие три дня с момента прибытия каравана проходили нормально. Корпус готовился к боям и на побережье, создавая три линии обороны. Для их возведения использовались пленные. Были проблемы с пушками, однако основная задача корпуса – отбить морские десанты, японские боевые корабли я брал на себя. Это задача авиации. Сегодня из разведотдела штаба флота узнал, что, наконец, активизировались японцы. С трёх сторон появились их боевые корабли. Три группы, в одной крейсер и два миноносца, в другой крейсер и три миноносца, в третьей два броненосных крейсера. Все под японскими флагами. Но основной эскадры пока не было. Однако я уверен, что вскоре та появится на горизонте, пока в пределах дальности разведчиков они замечены не были. Кстати, на броненосных крейсерах были гидросамолёты-разведчики производства моего завода. Всё же англичане подсуетились и поставили их японцам вместе с инструкторами. Не удивлюсь, что в кабинах сидят лётчики-инструкторы из Англии. Их начали пускать на воду, как только обнаружили наш разведчик. Тот направился обратно и ушёл от японцев. Более того, после дозаправки вернулся и снова повёл за собой взлетевшие с воды вооружённые бипланы — Однако в этот раз, обойдя оба японских гидросамолёта с тыла, их атаковали две пары наших истребителей под командованием ротмистра Васильева. Он же в этой истории одержал первую победу в воздушном бою. Видимо, лётчик был убит, так как, пикируя без дыма, самолёт врезался в воду. После этого несколькими заходами был сбит и второй японец. Вторым в мире одержал воздушную победу Мичман Угаров, ведущий второй пары. Так что броненосные крейсеры лишились поддержки с воздуха, А на подходе к ним уже были все 10 бомбардировщиков под командованием штаб-сротмистра Кулагина. Это был их командир. На восьми бомбардировщиках находились 500-килограммовые бомбы, но на двух первых сотки они и наводили на цель. Три истребителя прикрывали бомбардировщики. Один со снижением пошёл к берегу на аэродром. Были попадания в самолёт от стрелка второго японца. Мотор работал с перебоями. Подставился под очередь при заходе на цель. Всё же мало опыта у лётчиков в воздушном бою. Это вообще первый воздушный бой в мире был. Истребитель сопровождал наш разведчик. Это если вдруг придётся приводняться, чтобы подобрать лётчика. Такая операция пока не была проработана, но одна из обязанностей разведчиков — спасать сбитых лётчиков с воды. Второй разведчик кружил вокруг крейсеров, снимая момент атаки и результаты бомбардировки. Было третий разведчик. Им управлял я, находясь в кабине пилота. А сзади, на месте лёднаба-стрелка, бесновался Эрих, который радостно орал в переговорную трубку, что это будет первая в истории атака на боевые корабли, и снимает это именно он. Мол, теперь его имя точно прославится, и он войдёт в анналы журналистики. Особо не слушая беснования Эриха, я наблюдал за действием, что разворачивалось в водах Восточно-Китайского моря. До Тайваня отсюда было всего 20 морских миль. Мы позволили войти этим бронированным гигантам как можно глубже в наши воды, чтобы они достаточное время пребывали в зоне действия наших бомбардировщиков. Я точно не представлял последствия налета, и требовалась возможность сделать еще несколько, мало ли. За остальными группами наблюдали разведчики эскадрильи Васильева, сухопутники. Это была первая бомбардировка крупных боевых кораблей, и я просто не мог остаться в стороне и не посмотреть лично на результаты, Тем более за бомбардировщиками Кулагина шла вторая волна бомбардировщиков, уже с авианосца. Те с пятисотками с палубы взлетать не могли, поэтому все бомбардировщики были переведены на аэродром Ротмистра Васильева и работали оттуда. А вот разведка и истребители как раз с авианосца взлетали. Я решил начать с броненосных крейсеров, как с самого серьезного отряда, отправленного японцами на разведку. Наверняка они шли перед эскадрой первой линии японского флота. Если удастся покончить с ними, хотя бы повредить, до да невозможности вести бой, займёмся остальными группами. Они ещё не понимают, что входят в нашу ловушку, приближались к берегам Тайваня. Ничего, и до них очередь дойдёт». «Что?» – не расслышал я, прижав ухо к переговорной трубке. «Я говорю, второй – это Баян». «Уверен?» «Да, я видел его после поднятия в бухте Порта Артура и восстановления. Он». «Не все ваши моряки успели взорвать или потопить корабли в бухте Порт-Артура, но Баян успели. Правда, он не взорвался, просто утонул. А второй не знаю, что за корабль. Я знаю, в штабе флота уже опознали его. Это от зума французской постройки. Про Баян не говорили. Думали, это один из японских крейсеров. Лётчикам уже указали слабые места на палубе крейсера, хотя не думаю, что они смогут произвести точные бомбометания. С какой высоты бомбить будут?» «Триста метров. Ниже нельзя. Если будут попадания, своими же осколками достанет. Снимай. Ведущий под управлением Кулагина пошёл боевым курсом». Крейсеры не делали противовоздушных зигзагов. Они ещё не знали, что это такое. Кулагин был достаточно жёстко проинструктирован, как нужно заходить на боевые корабли для бомбардировки. Так что, сделав разворот, повёл бомбардировщики на баян со стороны кормы. Так площадь накрытия больше, как и шансы попасть в корабль. Бывший Баян шёл вторым в ордере, поэтому неудивительно, что атаку начали с него. Вот Кулагин, сбросив скорость, догнал крейсер и нажал на сброс. Вниз посыпались сотки, а бомбардировщик, ревя двумя моторами, стал уходить влево, давая доступ следующим воздушным судам. Как ни странно, но штаб с Ротмистер отбомбился на удивление точно. Из пяти соток две попали в цель, точно в боевую рубку и у головного орудия. Японцы оборудовали их щитами, но расчёта это не спасло. Их сдуло с палубы, где разгорался пожар. Крейсер вильнул и пошёл на циркуляцию. Тут Кулагин поступил правильно. Замахал красными флажками и велёл идти остальным на второй крейсер. Второй бомбардировщик заход сделать не успел, проскочил, поэтому пошёл на разворот. В принципе, как и три следующих за ним бомбардировщика. А вот пять остальных курс сменить успели и вышли точно на корабль. Первый заход мимо, фонтан у борта, однако детонатор от удара о воду не сработал. Вторая бомба легла у носа и, что хорошо, сработала. но с крейсера подкинула но тот только прибавил ход. У третьего пятисотка тоже легла у борта. Эрих ругался за спиной, но четвёртому повезло попадание в корму. Бомба рванула и взрывной волной сбила с боевого курса пятый бомбардировщик, за которым уже пристраивались те, кто не успел отбомбиться. Лётчик смог выровнять самолёт и стал отворачивать, чтобы снова повторить заход. Когда дым рассеялся, ещё до того, как на зуму посыпались следующие бомбы, мы с Эрихом рассмотрели повреждения, нанесённые бомбой. Да, такие повреждения очень серьёзны. Корма была разворочена, орудия снесены в воду. Палуба пошла волнами, вместе разрыва розочка из брони концами внутрь. Оттуда валил дым, и виднелись языки пожара, а сам крейсер стремительно терял ход, заметно оседая на корму. Потом было ещё два попадания, пятисоткой и соткой. Это и добило крейсер. Да ещё был подрыв погребов, и корабль стал стремительно тонуть. Кулагин повёл свой отряд обратно на аэродром. Последний бомбардировщик едва тянул. Левый мотор работал с перебоями. Или было попадание с крейсера, хотя вроде по самолётам никто не стрелял. Или, возможно, мотор не выдержал полной бомбовой нагрузки, перегрев. В итоге имеем то, что сейчас имеем. Ничего, планер хороший, пустым бомбардировщик на одном моторе может долететь. При тренировках это отрабатывалось. Посмотрев на номер бомбардировщика, что имел проблемы с двигателем, поморщился. Похоже, это переусердствовал пилот из аргентинских добровольцев. Я знал, на какой машине тот летал. Кстати, это он шел за Кулагиным и имел на борту сотки. Одну из них он положил достаточно прицельно, вызвав пожары на полубаке Адзумы. В это время подходила вторая волна под командованием капитана второго ранга Ларина. Отзима уже легла на бок, так что они пошли на неподвижного бывшего баяна. Бомбардировка как на полигоне. Встав на боевой курс, бомбардировщики засыпали крейсер бомбами. Несмотря на то, что в пожарах и подрывах на борту крейсер стал заваливаться на правый борт, бомбардировщики продолжали сбрасывать на гибнущий корабль свой смертоносный груз — «Не на него, так в море придётся это сделать. Совершать посадку на палубу авианосца с бомбами было категорически запрещено». «Ну вот и всё. Было два крейсера, и нет их». «Да, не ожидал такого результата. Ведь по силе эти механизмы несравнимы», — ответил ошарашенный Эрих. Несмотря на эмоции, снимать он не переставал. «Да, многие недооценивают самолёты, а теперь поймут, какая это сила. Ладно, возвращаемся». «А японские моряки?» Не думаю, что много их выжило, однако вспомогательный крейсер «Акация» уже идёт полным ходом из Тайбэя к месту боя, так что подберёт выживших. Это хорошо. Мы догнали строй бомбардировщиков и вместе со вторым наблюдателем, там делались снимки для штаба флота, стали сопровождать самолёты к аэродрому. Добравшись до суши, я не стал смотреть, как бомбардировщики осторожно по одному совершают посадку на аэродроме, А приводнившись в бухте и подогнав гидросамолет к пирсу, где и была стоянка разведывательных самолетов, дождался, когда на лодке подвезут канат и нас вручную подтянут к берегу. Там выбрался на пирс и поспешил в штаб флота. Сейчас техники и оружейники экстренно готовят самолеты ко второму вылету. Летит вторая смена летчиков. Их цель – вторая группа с бронепалубным крейсером и тремя миноносцами. Разбомбить миноносца надежда мало, и цель маленькая, и юркие – Если только случайно сыпнуть сотками. А вот крейсер отправить на дно все шансы есть. Поэтому две трети бомбардировщиков брали сотки на борт. У нас их было просто больше. А пятисотки нужно беречь для броненосцев. В их эффективности мы убедились на деле. В штабе, где собрались все старшие лётчики, совершавшие первый боевой вылет на корабли противника, мы долго, шумно и спорно обсуждали вылет. Одно было ясно по сияющим лицам офицеров — быть японцем битыми. В этом уже никто не сомневался. Один из воздушных разведчиков доставил информацию, где на данный момент находится вторая группа японцев. Поступил доклад, что самолёты подготовлены, оружейники и техники работали аврально, и я отдал приказ взлетать. До наступления темноты три часа. Должны успеть. Перед тем, как я покинул здание, где располагался штаб нашей эскадры, пришло сообщение от разведотдела. Разведчики обнаружили возвращающиеся корабли «Эссена». Количественно рейдовая группа была увеличена. Вместо двух миноносцев – три. Рядом с корейцем шло неизвестное, явно сторожевое боевое судно. Было два транспорта обеспечения, а увеличились ещё на 5 единиц. На вид повреждений в рейдовой группе нет. Разведчики заметили и поприветствовали холостым выстрелом из пушки. На борту одного из транспортов обеспечения был свой гидросамолёт, но его в воздух не поднимали – и так шли на максимальном ходу, подстроившись под самое медлительное судно. преследование за группой выявлено не было. Те со стороны Тихого океана шли, подальше от чужих глаз. Мой гидросамолёт уже заправили и провели обслуживание. Эрих сидел в кабине лёд-наба и беспечно крутил головой, наблюдая, как состоявшего в бухте авианосца неторопливо взлетают истребители и на ходу, разбившись на пары, направляются в сторону открытого моря. За ними пристраиваются морские бомбардировщики, взлетевшие с полевого аэродрома. Теперь они первыми шли в атаку. Чуть позже пойдет вторая волна из сухопутной эскадрильи. Мы тоже не заставили себя ждать, и следом за наблюдателем, оторвавшись от поверхности воды, стали подниматься в ярко-голубое небо. Догнали строй уже фактически над японцами и смогли пронаблюдать и даже заснять результат бомбардировки. В этот раз также сработали отлично удалось потопить один миноносец. Тот от разрыва сотки погиб мгновенно. Она, пробив палубу, взорвалась не сразу. Небольшой боевой кораблик разломился и моментально затонул. Крейсер, отхватив 4 сотки и две пятые сотки, также быстро ушёл на дно. А вот за остальными миноносцами началась охота. Те знали, что такое маневрирование бывали под артиллерийским огнём, поэтому уходя на максимальном ходу, бросали свои кораблики из стороны в сторону. Против бомбардировщиков это помогало, но не против истребителей. Те делали заход за заходом, и команды, находящиеся на открытой палубе, несли тяжёлые потери. Один рыскнул на ходу и стал выписывать циркуляцию. Одной из очередей с истребителя были убиты все, кто находился на мостике, и миноносец потерял управление. Сюда уже шли два вооружённых вспомогательных крейсера. Повезёт, будет у нас добыча. Истребители до того замордовали миноносцу, что на палубах никого не было, И корабли фактически шли неуправляемыми. Машинным командам никто не приказывал застопорить ход. Флажками я приказал Кулагину. Он подходил второй волной идти на запасную цель, то есть к третьей группе. Где она находилась, тоже известно. Топлива должно хватить. Японцы были уже фактически в пределах видимости с берегов Тайваня. Так что точно хватит. «Держись!» – крикнул я Эриху. И подал флажками двум наблюдателям на гидросамолётах приказ. «Делай, как я». Мой гидросамолёт, теряя скорость, стал заходить на посадку неподалёку от одного из миноносцев. Волны были пологими и вполне позволяли совершить посадку. Опытному лётчику. К сожалению, таких среди нас троих просто не было. Однако повезло. Друг за другом, под прикрытием истребителей, мы приводнились, и на подводных крыльях, глиссируя под моторов, понеслись за ближайшим миноносцем, догоняя его. Понятно, что всё это наглости можно огрести проблем, но, как у нас говорят... «Наглость – это второе счастье». Догнав миноносец, я подвёл самолёт так, чтобы крылом тот касался борта. Эрих уже знал, что делать, я объяснил. И он по крылу, осторожно, чтобы не повредить обшивку, добрался до борта японца и перелез на него. Там нашёл бухту верёвки и радостно ею потряс. Я продолжал вести самолёт рядом, ожидая действий своего напарника, и поглядывал, что предпримут другие лётчики. Вдруг раздался рёв мотора сверху, и по палубе миноносца забарабанили пули. Было множество рикошетов. Видимо, кто-то из японцев, привлечённый шумом, пытался узнать, что происходит, выбравшись наружу. А сверху оно видно всё, вот прикрытие и отработало. Судя по вою, кого-то зацепили, ладно, хоть по Эриху не попали. Тот чуть позже выглянул из-за фальшборта и посмотрел на меня большими круглыми от испуга глазами. Два других разведчика подошли по очереди к другому борту и высадили своих лётнабов. У тех револьверы были, штатное оружие летунов а вот пулемёты они не снимали. Сложно ползти по крылу, да ещё с этой дурой в руках. Эрих, как и договорились, бросил верёвку мне, я привязал её к опоре пулемётов, после чего заглушил моторы и быстро пополз по крылу. Тело немного затекло, всё же столько времени в одной позе, однако я уверенно добрался до края. Эрих верёвкой подтягивал машину, чтобы крыло не уходило от борта, и я смог перебраться на борт миноносца, что и сделал. Мы дождались, когда самолёт уйдёт за корму, Вытравили метров 20 и привязали верёвку, буксируя самолёт за кормой. После этого Эрих остался на месте, всё же он журналист, а не боец. Да и запрещено ему в подобном участвовать. А я побежал в рубку, перепрыгивая через трупы. В одном месте на пролитой крови поскользнулся и упал, стукнувшись коленкой. Больно. Но хромая, добрался до рубки. Тут же и осмотрелся, отработав машинным семафором на средний ход и, покрутив штурвал, направил миноносец к напарнику. Оба лётнаба были на палубе и контролировали люки. Лётчики это поняли и стали наблюдать за вторым миноносцем, к которому мы шли. Тот в трёх километрах от нас был. В другую сторону шёл неуправляемый. Однако ничего нагоняли. Вот только, несмотря на работу машинного телеграфа, японцы внизу никак не реагировали. Как шёл миноносец полным ходом, так и шёл. Лётнабы мне, к сожалению, ничем помочь не могли. Оба, насколько я знал, были из пехоты. Один унтер-офицер... Другой вообще из полковой разведки, прапорщик. А сейчас оба мичманы. Однако японцев сдерживали. Да ещё нашли личное оружие офицеров и два довооружились. Главное, что взяли на себя основную проблему, а с остальным разберёмся. Единственное, что беспокоило, это разведчик, который мы тащили на буксире. Его мотало из стороны в сторону, и я с беспокойством оглядывался, как бы чего не случилось. Остальные два гидросамолёта уже давно были в небе. Полетели к берегам Тайваня. Сейчас у нас главная проблема – это машинная команда внизу и оставшиеся в живых японцы. Не думаю, что их много, скорее всего, даже мало. Быстро пробежавшись глазами по палубе и пересчитывая истерзанные пулями трупы, определил, что внизу не больше десятка человек, почти вся команда оказалась тут. Более того, судя по дыму и тому, что миноносец начинает понемногу сбрасывать ход, угля никто в топке не подбрасывает». Похоже, в машинном отделении никого не было. Возможно, оставшаяся в живых команда готовится к бою. Как бы они сейчас толпой не полезли. Подозвав Эриха, я поставил его за штурвал, выбросив трупы рулевого и офицеров из рубки. Больно уж был бледен журналист. Правда, за штурвал встал твёрдо, ухватившись за рукоятки. То, что нужно держать направление на второй миноносец, тот уяснил хорошо. Я же, достав из кобуры капитана корабля револьвер, бросился вниз. «Что у вас тут?» «Что-то задумали япошки», — ответил бывший разведчик. «Тоже так думаю. Мне кажется, они у кормового люка. Там удобно всем разом на палубу выскакивать. Нужно опередить их. Значит так, ты резко распахиваешь люком мы стреляем. Подходим осторожно, шума не издавать». Когда лёд на помевший широкий разворот плеч резко дернул на себя крышку люка, отшатнувшись в сторону, мы сразу открыли огонь из револьверов. Прямо за люком с оружием в руках сосредоточились японские моряки. Пятеро, как я понял. Шквалом пуль из четырёх револьверов их просто смело вниз. «Оба вниз, осмотреть корабль!» Оба лётнаба скатились вниз, держа оружие в руках. Бывший разведчик успел перезарядиться. И исчезли в переходах. Вскоре бывший унтер появился. Три раненых и больше никого. Нормально. Показав унтеру, как подбрасывать уголь и держать давление, всё было просто, поднялся в рубку и сменил Эриха. Тот стал обходить корабль и делать снимки. Свою это аппарата он не бросил и носил с собой. Ход миноносца стал постепенно нарастать, и мы нагнали второй корабль. Оба лётнаба уже были готовы, так что, когда мы притёрлись, сразу перескочили на второй корабль и побежали по местам. К сожалению, мне пришлось остаться на первом миноносце, но недолго. Вдали были видны дымы двух вспомогательных крейсеров. Там, помимо абордажников, были перегонные команды. Второй миноносец тоже сбрасывал ход. Нет, это не действие лётнабов, их задача не выпустить остатки команды снизу. Видимо, тоже в топке уголь никто не подкидывал. Вдруг со второго миноносца донеслась заполошная стрельба. Мы отошли метров на 100, но слышно было хорошо. Со стороны нашего борта удалось рассмотреть фигурки трёх японцев. Они крались к корме с нашей стороны. Отпустив штурвал, я бросился к левому борту и, направив на них штатный пулемёт, парой очередей положил моряков. Спрятаться те не успели, до укрытий слишком далеко было. Чуть позже на виду показался один из лётнабов и помахал рукой, мол, пока всё в норме, отбились. Когда подошли вспомогательные крейсеры, оба миноносца стояли борт к борту и дрейфовали. Один из лётнабов, тот что унтер, был тяжело ранен, а второй имел лёгкое касательное ранение. Главное сделано, оба миноносца у нас, я успел допросить пленных, так что появилась наконец первая информация от японцев. А то Эссена ждали, или когда вспомогательные крейсеры поднимут с воды уцелевших моряков с утонувших крейсеров. Хоть обстановку прояснил. Среди пленных был раненый японский офицер. Кстати, он пытался перед абордажем отдать приказ взорвать погреба с боезапасом. Однако вовремя мы появились. Не успели. На вопросы он отвечать не хотел, но потом разошелся, зацепил я его. Вот тот в горячке и выболтал так нужную мне информацию. То, что Тайвань захвачен моими войсками, вызвало в Японии шок. Меня ждали у берегов, а я их дальнюю колонию захватил совершенно спокойно обустраиваюсь. А тут ещё Эссен стал терроризировать их прибрежные воды. Пришлось выделять группу крейсеров для поисков и перехвата рейдовой группы. Япония и так была сильно ослаблена войной, можно сказать, с трудом приходила в себя. А тут всё по новой. Тонут пароходы у входа в бухту у всех на глазах, причём большой броненосный крейсер вдруг стал вести огонь по порту, вызвав там многочисленные пожары и разрушения. Был под покровом ночи торпедирован бронепалубный крейсер, из-за чего ему пришлось выброситься на берег. Пропала канонерская лодка, хотя солдаты береговой обороны слышали в открытом море оружейную стрельбу, вроде даже пулемётную. Это всё, что знал лейтенант. Эссена поймать не успели, а флот уже двинул к берегам Тайваня. Причина задержки банальна. Десант в срок не уложился. Но главное, к нам, помимо практически всего флота, шли на транспортных судах две пехотные дивизии с усилением. Шли позади разведки с отставанием на 100 морских миль. Угу. Значит, флот уже должен быть в пределах дальности наших разведчиков. Передав раненого и оба миноносца перегонным командам, на борту одного из вспомогательных крейсеров был врач. Он и о нашем раненом позаботится и о японцах. Мы расстались. Я с Эрихом и вторым лётнабом, подтянув самолёт, перебрался на него. Немцу пришлось тесниться в одной кабине с лётнабом. Однако ничего, запустили мотор, и после долгого взлёта, всё же самолёт утяжелён, полетели к Тайбэю. О захвате ещё двух миноносцев там знали, истребители давно вернулись и доложились. Другое плохо, взлететь ночью мне удалось благополучно, а вот совершать посадку ночью на воду ещё не доводилось». Однако кто-то догадливый, когда я делал третий круг над портом, приказал зажечь прожектор одного из судов и осветить воды порта, так что мы благополучно приземлились и подошли к месту стоянки. Там уже на лодке перебрались на берег, самолет техники начали осматривать, поздравив нас с захватом двух миноносцев, а мы заторопились в штаб флота. Хотя нет, я один. Лётнап в свою часть пошёл, рех к себе. Мне дом выделили бывшего главы города, Он в лагере был, а семью отправили в другое место. Так вот в штабе меня поздравили с захватом, хлопая по плечам и спине, и доложили, что стало с третьей группой. О ней тоже можно не беспокоиться. Разнесли крейсер, причем с первого же захода. Повезло, что сотка после подрыва вызвала инициацию погребов, и тот камнем пошел на дно. Крейсер был определен, как бывший варяг. Миноносцев тоже погоняли, одного сразу под воду загнать смогли, А вот со вторым намучились, пока не догадались карусель закрутить, и борт стрелки из пулемётов не проредили команду. Защиты у неё никакой не было, кроме как спуститься под палубу. Истребителей не было, пришлось своими силами. После этого, когда миноносец стал неуправляем, отбомбились последними сотками, отправив его на дно, и полетели обратно. Вот садились уже в сгущающихся сумерках. Наступала ночь. Опыта посадки ночью не было, хотя на аэродроме и зажгли костры, Однако у двух самолётов подломаны шасси повреждены лопасти винтов. Ремонт идёт, благо запчасти есть. Но, по словам инженера обеих эскадрильей, быстро вернуть самолёты в строй не удастся, нужно не меньше пяти дней. Подумав, я отправил вестового на авианосец, попросил техников помочь сухопутникам с ремонтом. У меня сейчас каждый самолёт на счету, так как к нам шли достаточно большие силы. Данные, что мне удалось получить от пленного раненого японского морского офицера, уже были озвучены. Составлены списки кораблей сил японского флота, что к нам подходили. Думаю, они под покровом ночи сближаются. Эссен ещё не подошёл, но, по словам разведки, вскоре должен входить в порт. Близко наша рейдовая группа была. Ничего не оставалось, как ждать. Тогда будет возможность поднять гидросамолёты и изучить будущий театр военных действий. Нам нужно найти, где сейчас японцы». Стычка с разведчиками, а это именно стычка, нам очень помогла. Теперь лётчики были уверены в своих силах и воодушевлены. В принципе, такое же воодушевление прокатилось и по остальным войскам, которые продолжали окапываться и возводить оборону. Сейчас все лётчики, что сухопутные, что морские, пользовались заслуженной славой и уважением. Герои, и это без пафоса. Однако я велел усилить охрану авианосца и аэродрома, а также места, где расквартированы техники и лётчики. От случайностей мне зависеть не хотелось. Эссон уже выходил на связь. Ему приказали не подходить к порту, а ожидать рассвета поблизости. Все огни в городе были потушены. Соблюдалась светомаскировка. Специальные патрули наблюдали за этим. Маяк, естественно, тоже не работал. Изучив все последние свежие данные, отдав несколько распоряжений, направился к себе домой под охраной четырёх солдат. Они меня по городу всегда сопровождали. В штаб Кондратенко я не заходил, все спят. Там разве что дежурные у телефона и всё. Завтра выслушают доклад по обороне. Генерал как раз вернулся после облёта позиций. В некоторых местах совершал посадку, нужно было что-то улучшить. Где-то маскировку навести, чтобы окопы с воздуха было плохо видно. Оценив удобство перемещения на связном самолёте, генерал практически редко бывал в штабе, а производил облёт укреплений. Единственное, на что генерал жаловался, это отсутствие нормальной артиллерии. Две батареи на входе в Тайбэй, одна пятиорудийного состава Огаосюна, второго порта, прикрывают со стороны моря, и всё. А полевая батарея, что с нами прибыла, это так на один укус. В общем, требовалась артиллерия. Это всё я ещё вчера обещал выдать, скоро будет. Японцы сами нам всё доставят, да ещё на берег перевезут. Разве что подарочной ленточкой не перевяжут с бантиком сверху. Эрих уже спал, так что после водных процедур один из солдат меня из ведра поливал во внутреннем дворике особняка при свете масляной лампы. Я отправился спать. Здание охраняют 10 солдат, вполне хватает. Правда, сигналки на двери, на окна я поставил. Обычные вещи, которые, когда падают, издают шум. Приспособление нужное, пусть будет. Причины ставить сигналки были. Нападают на наших, ещё как... «Казаки, которых предали полицейским силам, изо всех сил ловят недобитков, выявляют и уничтожают. Однако потери мы всё равно несем. Правда, всё меньше и меньше. Выбиваем местных сопротивленцев. Действуют те в основном ночью. Трижды на патрули нападали, были убиты и раненые. Видимо, оружие пытались добыть. Один раз в дом проникли, вырезали семью и офицера, что у них квартировал. Пропало его личное оружие. Правда, эту банду уже взяли, после допроса расстреляли». У них оружие и было найдено.